Три месяца. На лошадях в XIX веке можно было быстрее. Путь наш выдался какой-то подрый, многозначительный. В лице толкался нам свежий, крепчающий ветерок каторги и свободы. Со всех сторон подбывали люди и случаи, убеждавшие, что правда за нами, за нами, за нами, а не за нашими судьями и тюремщиками. На Бутырском вокзале нас перемешали с новичками 1949 года посадки. У них всех были смешные сроки. необычные десятки, а четвертные. Отсидеть столько, казалось, нельзя. Надо было кусачки добывать, резать проволоку. Самые эти 25-летние сроки создавали новое качество в арестантском мире. Власть выпалила по нам все, что могла. Теперь слово было... За арестантами Мы сидели в арестантском вагоне Конвой был как конвой В купе натолкал нас до полтора десятка Кормил селедкой Но правда приносил и воды И выпускал на оправку Вечером и утром И не о чем нам было бы с ним спорить Если б этот паренек Не бросил неосторожно Да даже и без злости совсем Что мы враги народа И тут поднялось Из купе нашего И соседнего стали ему лепить. Мы враги народа. А почему в колхозе жрать нечего? Если мы враги, что ж вы воронки перекрашиваете? И возили б открыто. Эй, сынок, у меня двое таких, как ты. С войны не вернулись. А я враг? Да? К растерявшемуся пареньку подошел сержант-сверхсрочник. Но не поволок никого в карцер, не стал записывать фамилий. а попробовал помочь своему солдату отбиться. И в этом тоже нам чудились признаки нового времени. Хотя какое уж там новое время в 1950 году? Мальчики оглядывали нас и уже не решались назвать врагами народа. Никого из этого купе и никого из соседнего. «Смотри, ребята! Смотри в окно!» — подали им от нас. «Вон вы до чего Россию довели!» А за окнами тянулась такая гнилосоломая, покосившаяся, ободранная, нищая страна рузаевской дорогой, где иностранцы не ездят. Что, если бы Батый увидел ее такой загаженной, он бы ее и завоевывать не стал? На тихой станции Торбеева крестьянка, старая, остановилась против нашего окна со спущенной рамой и через решетку окна, и через внутреннюю решетку долго, неподвижно смотрела на нас, тесно сжатых на верхней полке. Она смотрела тем извечным взглядом, каким на несчастненьких всегда смотрел наш народ. По щекам ее стекали редкие слезы. Так стояла корявая и так смотрела, будто сын ее лежал промеж нас. «Нельзя смотреть, мамаша!» не грубо сказал ей конвоир. Она даже головой не повела. А рядом с ней стояла девочка, лет десяти, с белыми ленточками в косичках. Та смотрела очень строго, даже скорбно, не по широко-широко открыв и не мигая глазенками. Так смотрела, что, думаю, засняла нас навек. Поезд мягко тронулся, старуха подняла черные персты и истово. неторопливо перекрестила нас. А на другой станции какая-то девка в горошковом платье, очень нестесненная и непугливая, подошла к нашему окну вплотную, и Бойко стала спрашивать, по какой мы статье и сроки какие. «Отойди — Отойди! — зарычал на нее конвойный, ходивший по платформе. — А что ты мне сделаешь? Я и сама такая. На вот пачку папирос, передай ребятам. И достала пачку из сумочки. «Отойди, посажу!» Выскочил из вагона помощник начальника караула. Она посмотрела с презрением на его сверхсрочный лоб. «Шел бы ты! На!» Подбодрила нас. «Кладите на них, ребята!» И удалилась с достоинством. Вот так мы ехали. И не думаю, чтобы конвой чувствовал себя конвоем народным. Мы ехали... и все больше зажигались в правоте своей, и что вся Россия с нами, и что подходит время кончать, кончать это заведение. На Куйбышевской пересылке, где мы загорали больше месяца, тоже настигли нас чудеса. Из окон соседней камеры вдруг раздались истеричные, истошные крики блатных. У них искуление какое-то противное, визгливое. «Помогите!» «Выручайте! Фашисты бьют! Фашисты!» Вот где невидаль. Фашисты бьют блатных. Раньше всегда был наоборот. Но скоро мы узнаем. Еще пока дива нет. Еще только первая ласточка. Павел Баранюк. Грудь как жернов. Руки коряги. Всегда готовые к рукопожатию и к удару. Сам черный, нос орлиный. Скорее похож на грузина, чем на украинца. Он фронтовой офицер, на зенитном пулемете выдержал поединок с тремя мессерами, представлялся к герою, отклонен особым отделом, посылался в штрафную, вернулся с орденом. Сейчас десятка, по новой паре детский срок. Блатных он успел уже раскусить за то время, что ехал из Новоград-Волынской тюрьмы и уже дрался с ними. А тут вся камера была 58-я. Но администрация подкинула двоих блотарей, Небрежно куря беломор, блатари бросили свои мешки на законные места на нарах у окна и пошли вдоль камеры просматривать чужие мешки и придираться. Шестьдесят мужчин покорно ждали, пока к ним подойдут и ограбят. Но Баранюк уже ворочал своими грозными глазищами и соображал, как драться. Когда один блатной остановился против него, Он, свешенный ногой, с размаху двинул ему ботинком в морду, соскочил, схватил прочную деревянную крышку параши и второго блатного оглушил этой крышкой по голове. Так и стал поочередно бить этой крышкой, пока она разлетелась. А крестовина там была из бруска сороковки. Блатные перешли к жалости. Но нельзя отказать, что в их воплях был и юмор. Смешную сторону они не упускали. «Что ты делаешь?» «Крестом бьешь! Ты ж здоровый, что ты человека обижаешь!» Однако, зная им цену, Баранюк продолжал бить. Тогда-то один из блотарей кинулся кричать в окно «Помогите! Фашисты бьют!» Тут пришли тюремные офицеры выяснить, кто зачинщик и пугать новыми сроками за бандитизм. Баранюк кровью налился и выдвинулся сам. «Я этих сволочей бил!» и буду бить, пока жив. Тюремный кум предупредил, что нам, контрреволюционерам, гордиться нечем, а безопасней держать язык за зубами. Тут выскочил Володя Гершуни, почти еще мальчик, взятый из десятого класса. «Мы не контрреволюционеры!» По-петушинному закричал он куму. «Это уже прошло! Сейчас мы опять революционеры, только против советской власти!» Ай, до да чего ж весело! Вот дожили, и тюремный кум лишь морщится и супится, и все глотает. В карцер никого не берут, офицеры-тюремщики бесславно уходят. Оказывается, можно так жить в тюрьме? Драться, огрызаться, громко говорить то, что думаешь? Сколько же лет мы терпели нелепо? Добро того бить, кто плачет. Мы плакали, вот нас и били. Теперь... В этих новых легендарных лагерях, куда нас везут, где носят номера, как у нацистов, но где будут, наконец, одни политические, очищенные от бытовой слизи, может быть, там и начнется такая жизнь? Омская тюрьма, а потом Павлодарская, принимали нас потому, что в городах этих важное упущение, до сих пор не было специализированных пересылок.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 По двадцатому веку тюрьма это внушала не ужас, а чувство покоя, не страх, а смех. Окна камер второго этажа, перекрещены редкой решеткой, не закрыты намордниками. Становись на подоконник и изучай местность. Дальше за стеной сразу видна улица и ларек с пивом. И все, кто там ходят, стоят или принесли в тюрьму передачу, или ждут возврата тары. А еще дальше кварталы, кварталы таких одноэтажных домиков и изгиб Иртыша, и даже заиртышские дали. Какая-то живая девушка, которой только что вернули с вахты пустую корзину из-под передачи, подняла голову, завидела нас в окне и наше приветственное помахивание, но виду не подала. Пристойным шагом чинно зашла за пивной ларек,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 Небезобразные головы арестантов, торчащие над бортами кузовов. Наш страшный мир не омрачал ей луга и цветов. Даже из любопытства она на нас не посмотрела ни разу. Мы пересекли Иртыш. Мы долго ехали за ливными лугами, потом ровнейшей степью. Дыхание Иртыша, свежесть степного ветра, запах полыни охватывали нас в минуты остановок, Когда улегались вихри светло-серой пыли, поднимаемой колесами. Густо опудренные этой пылью, мы смотрели назад, молчали и думали о лагере, куда мы едем, с каким-то сложным, нерусским названием Экибастуз. Никто не мог вообразить, где он есть на карте. Представлялось даже, что это где-то недалеко от границ Китая. Кафтаранг Бурковский.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 из 90- вот и наша географическая широта все таки утешение хотя долготы не узнать нас везли и везли стемнело по крупно звездному черному небу теперь ясно было что везли нас на юго юго запад в свете фар задних автомобилей возникало странное марево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 На людях бывают номера.